Первый раз они послали нам картинку, составленную из двух математических результатов. Это же несравнимо сложнее, но, думаю, что и здесь картинка. Joint Intelligence Center Уивер нашла Энвика за компьютером. По экрану плавали виртуальные одноклеточные, но ей показалось, что он не особенно всматривается в них. — Мне очень жаль, что твоя подруга погибла, — сказала она. — Знаешь, что странно, — хрипло сказал Энвик что меня это так зацепило. Обычно смерть меня не впечатляет. Последний раз я плакал, когда умерла моя мать. А умер отец, и я даже горевать не мог. Ты знаешь эту историю? Лися, боже мой! У меня не было на ее счет никаких видов. Студентка, которая меня только раздражала, пока я к ней просто не претерпелся. Уивер робко коснулась его плеча. Пальцы Эновика погладили ее руку. «Твоя программа, кстати, функционирует», — сказал он. «Это значит, им в лаборатории осталось только соответственно перекроить биологию». «Да, но ведь это пока остается гипотезой». Они снабдили виртуальных одноклеточных обучаемой ДНК, которая была в состоянии постоянно мутировать. По сути, каждая отдельная клетка в соответствии с этой моделью представляла собой маленький автортический компьютер, который постоянно переписывал свою программу. Любая. Новая информация изменяла структуру генома. Когда измененные клетки сливались с другими, они передавали свою информацию дальше, и, соответственно, изменялась ДНК остальных. Таким образом, коллектив не только постоянно учился, слияние обеспечивало ему постоянное равенство информации. Каждое новое знание одноклеточного обогащало общий опыт коллектива. Эта мысль была революционной. Она могла бы означать, что знания передаются по наследству, Обсудив ее с Йохансоном Оливейро и Рубиным, они растерялись еще больше, поскольку идея содержала большую загвоздку. Контрольное помещение. «Если ДНК мутирует, это приводит к изменению генетической информации», объяснял Рубин, «а это готовит всем живым существам большие проблемы». После разбора тестов он вдруг смылся из лаборатории. Якобы снова у него начался приступ мигрени». Под этим предлогом он оказался в секретном контрольном помещении вместе с Ли, Пиком и Вандербильтом. Они прошлись по протоколам прослушивания. Естественно, каждый в этом помещении знал о программе, которую создали Энвик-Суивер, а также об их теории. Но без Рубина они не знали, как к ней подступиться. «Организм настроен на исправную ДНК», — сказал Рубин. «Иначе он заболевает, либо его потомство рождается больным». Радиоактивное облучение, например, вызывает в ДНК непоправимое повреждение. В итоге рождаются мутанты или люди заболевают раком. «А как же с эволюционным развитием?» – спросил Вандербильд. «Если мы развелись из обезьяны в человека, значит, ДНК не оставалось всегда одинаковой». «Правильно. Но эволюция идет на протяжении длинного времени, и она выбирает тех, у кого естественная норма мутации приводит, к лучшему приспособлению. Природа многое отбраковала. Однако между генетическим изменением и отбраковкой находится еще одно звено — ремонт. Вспомните о солнечном загаре. Солнечный свет изменяет клетки верхнего слоя кожи. Это приводит к мутации ДНК. Мы становимся коричневыми, и если сгорим, то кожа отторгнет разрушенные клетки. В другом случае она их ремонтирует. Без ремонта мы были бы нежизнеспособны, нас расшатывали бы самые мелкие мутации, никакая рана не заживала бы, никакая болезнь не излечивалась. Понятно, сказала Ли. Но как это выглядит у одноклеточных? Точно так же, сказал Рубин. Если ДНК мутирует, ее нужно ремонтировать. Понимаете, такие клетки размножаются делением. Если ДНК не починить, вид не будет стабильным. Какие клетки не возьми, природа заинтересована держать мутационную норму на приемлемом уровне. Ну а теперь... О загвоздке в теории Энвека. Геном всегда чинится целиком, по всей длине. Представьте себе ремонтные энзимы в виде полицейского патруля, который прочесывает ДНК по всей длине на предмет неполадок. Как только находит поврежденное место, начинает чинить. Информация, которая является исходным, правильным состоянием, остается под охраной. Во время патрулирования они сразу узнают, где ген... «Первоначальный, а где измененный?» «Это как если бы вы учили ребенка говорить».